Глава сорок После беседы с врачом стало невесело. Света все-таки испортила жизнь ненавистной сестре. «Самое главное, что ты осталась жива!» Руслан стоял рядом, с каменным лицом выслушав, с чем придется бороться бывшей жене в ближайшее время. Деланное спокойствие на загорелом лице. Еще одна цена ошибки, совершенной им много лет назад. Его невменяемость в тот момент ничего не меняла. «Прости. Знай, мы с Аришей всегда будем рядом». Несколько минут Юля просидела с опущенной головой. Волосы плотной шторой закрывали глаза. Слезы капали на хлопковый пододеяльник. Предсказание Зары сбывалось. У Руслана больше не будет детей. Тяжелый вздох до боли наполнил грудь. От нее... У Тамары Ариша останется единственной внучкой. Опять с оговоркой. От нелюбимой снохи. Но меняется ли хоть что-то для него лично? Зачем тебе это надо? Найдешь молодую жену, способную подарить тебе наследника? Ни минуты не сомневалась. Дивеев никогда не будет иметь проблем со второй половиной. Стоит вспомнить завистливые взгляды подруг на любой вечеринке. Кто станет следующей женой, богатого красавчика. Почему у самой сжимается сердце от мысли, что придется сталкиваться с мачехой дочери на совместных праздниках? Ответ выдал он сам. Ты со мной не разводилась. У меня есть жена. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Спорить, ругаться нет сил. Откинулась на подушку и закрыла глаза. Скажи он эти слова два месяца назад, могла кипятком писать. Сейчас... Словно пляска на костях. Защищал Свету, не верил в ее коварство и вдруг прозрел. А как быть со второй виновницей? Скажи, ты разговаривал с матерью? Она осозналась, что финансировала весь этот ужас? Смартфон Светы с интересными заметками нашли в машине. Арестован Полянский. Она хотела, чтобы после ваших смертей мне было не просто больно, а очень больно. «Думать про фиктивного жениха пока не готова». «Давила на то, что делала больно». «И?» — бровь поползла вверх. «Не думаю, что Полянский мог сделать твою жизнь невыносимо горькой». «Мог. Если обе мои женщины оказывались в его власти. Любимая в его женах. Нелюбимая информирует обо всем, что я делаю». «Меня интересует степень вовлечения Тамары Астафьевны». Руслан сел на стул рядом с кроватью и опустил голову, подбирая слова. Мама оплатила тест ДНК. Света сказала, что Арина дочь ее мужа, а чтобы забрать тест, нужны деньги. Отдала слишком много. Конечно, на эти деньги Света организовала остальное. Но мама ничего не знала, хотя ответит за подлог. — Ты настолько веришь ей? — Ладно меня, но Света покушалась на твою дочь. И все равно ты защищаешь мать. Причем тут покушение и мама? Я отправил ее домой в Казань в тот же день, когда посадил Свету под домашний арест. Тамара звонила мне в то утро. Я по дурости рассказала, что Свету скоро посадят за убийство мужа. А ты отдаешь мне половину имущества без суда. Сегодня подпишем документы. Собираюсь к тебе в больницу. Руслан темнел на глазах. Об этом она мне не сказала. Пробей звонки матери, совершенные в тот день. О разговоре со Светой она могла наплести что угодно. Но я знаю точно, о чем говорила с ней. Сделаю это прямо сейчас. Если она виновата, ответит. Дивеев дал задание начальнику службы безопасности. Неловкая тишина повисла на несколько минут. Каждый обдумывал последнюю информацию. Юля недоумевала. От Полянского можно ожидать чего угодно. Но неужели и вправду женился бы? Готов был заниматься любовью, говорить приятные слова, лишь бы насолить бизнес-партнёру? Не верилась. Не такой он человек. Она могла представить его с кнутом в руке, унижающим женщину, чем готовящим после секса завтрак. «За что Полянский арестован?» Он спонсировал Свету. Джип она купила в его гараже. Перед покушением на меня и покушением на вас с Ариной он переводил средства на один из ее счетов. В ее смартфоне была вся информация, записаны их разговоры. Она всегда любила быть в центре, пусть даже скандала. Нагадила всем, кому могла, по полной. Но промолчала про Тамару. Даже перед лицом смерти думала, как нас стравить. Он замолчал. Взгляд прошелся по бледному, изможденному болезнью лицу. Худенькой фигурке. Капельница в тоненькой вене. Сердце сжалось от невыносимой нежности. Яркая красавица, доставшаяся легко в качестве приза и потерянная с той же стремительностью. Не смог удержать счастье, подаренное неизвестно, за какие заслуги богом. Сможет ли когда-нибудь избавиться от сжигающего душу чувства вины? Только если выпросит прощения. Видит жизнь с другой женщиной? Нет. С замиранием сердца ждал распечатку разговоров матери. Что делать, если вывод Юли правильный? Страшно представить, каким будет удар. Но сначала... Черные глаза открыто смотрели в зеленые. Я очень боялся, что ты не выкарабкаешься. Не представляю, смог бы жить с такой виной. «Прости меня». Верила, что он говорит правду. Видела это. Но каждый раз обтекаемые фразы с общими понятиями. «За что?» Девеев ты никогда не конкретизируешь». «Мои люди не могли найти свету. Не думали, что она прячется в квартире охранника Полянского». Сведенные к переносице брови жены давали оценку словам. Девеев осекся, понимая, что говорит не о том, Большая голова уперлась в пахнущее больницей бедро. Рука обхватила ноги. Прости, что был слишком занят собой и позволил случиться той ситуации с помощницей, что не искал вас, женился на свете, позволил Полянскому к тебе приблизиться. За все, что допустил. Слишком больно, чтобы сразу простить. Никто не собирался бросаться ему на шею со слезами радости. Девеев не мог понять, о чем Юля думала. Жена, как закрытая книга с недавних пор. Готов ждать твоего прощения сколько угодно, только не отворачивайся от меня. Мне повторить, что не подхожу тебе в жены? Врач сказал, что у меня больше не будет детей. Тяжелый вздох через сжатые зубы, иначе заплачет. Я не горю желанием снова общаться с твоей семьей. Не смогу. «Услышать от бабушки проклятие родной внучки и потом позволять ее целовать?» «Боюсь отравиться ядом Тамары». Мама проклинала Аришу. Она видела, как желваки ходят под кожей. Юля скривила губы. Неужели он захотел услышать? Душа кровоточит. «Да, только не говори, что она нас любит. Так было с первого дня. Я не та женщина, которую хотели для тебя родители». Отчаяние в каждом слове. Главное, что ты нужна мне. Я разберусь и найду способ вас оградить от нее, обещаю. Самое страшное наказание для моей матери – жить вдалеке от единственного до сумасшествия любимого сына. Самое страшное – осознавать, что каждая клеточка тела хотела быть с ним. Простить предательство невозможно, но виноваты оба. На тот свет обиды не унесешь. Нужно пользоваться тем, что дается нам свыше. Руслан с трудом встал на колени. «Скажи, что ты хочешь». В глазах блеснули слезы. Все сделаю. Только вернись». «Поверни время вспять». Сказать всё, что хотела, не успела. «Мамочка! Мама, ты проснулась!» В широко распахнувшуюся дверь вбежала Оришка. «Мы с папой молились, чтобы ты вернулась к нам». «Плакали!» Зара осталась стоять у двери. Покрытые морщинами губы что-то шептали. Руслан поднял дочь, чтобы она смогла обнять маму. Тонкие ручки обняли плечи. Теплая щечка прижалась к мокрой щеке. Юля жадно вдыхала запах самого дорогого человечка на свете. «Зая моя, как я тебя люблю!» Аришка шептала маме на ухо. «Я так рада, что мы снова все вместе!»